Когда ее заметили, она висела на скале, пытаясь добраться до следующего уступа. Раздавшись снизу виску, она даже не сразу восприняла на свой счет. Но когда виск раздвоился, потом расстроился, потом стал множиться дальше, сомнений не осталось. Эта песня в ее честь. Она с трудом оглянулась через плечо и увидела, что со всех сторон бегут пауки. Бегут к тому месту, где она зависла на скале. Она ни разу не видела, как они лазают по вертикальным стенам и вообще умеют ли. Но судя по тому, что гнезда некоторые делали высоко в остатках тоннелей, определенные навыки у них имелись. Проверять их способности совершенно не хотелось, поэтому Лиана изменила направление и полезла вверх, инстинктивно чувствуя, что чем выше, тем безопаснее. А внизу у нее шансов вообще никаких. С каждым метром подъема она все четче и четче осознавала, что это конец. Была маленькая надежда, что пауки совсем не умеют лазить, а те, которые были высоко, возможно, попали туда каким-то другим путем, о котором она просто не знает. Но это было не так. Вскоре ей представилась возможность в этом убедиться. Сразу три паука полезли за ней следом. Но были плюсы. Лазили они из рук вон плохо, примерно с ее скоростью. Тоже выискивали место, где можно зацепиться. Ничего общего с маленькими паучками». Это давало отсрочку, только вот небольшую. Деваться ей все равно некуда, если только найти место, где затаиться и ждать, пока про нее забудут. А вот про их память она не знала вообще ничего. Интересно, они могут помнить, как люди? Если бы люди видели, как хищник в их городе забрался куда-то на крышу, например, вряд ли потеряв его из виду, они бы тут же все забыли и разошлись. Они будут пытаться его поймать или убить. Забравшись на очередной уступ, Лиана увидела дыру в скале. Она туда ель еле но могла пролезть вместе с рюкзаком. Что она сделала, оказавшись в небольшой пещере? Она побежала вперед, за поворот, но там оказался тупик. В соседнем коридоре тоже, как и в третьем, последнем. На верхнем своде рос грибок, и это, пожалуй, все, что здесь было, кроме россыпи и камней разного калибра по всему полу. С одной стороны это был тупик, с другой — место, где можно перевести дух. Все одно лучше, чем болтаться на скале. Лиана покидала вещи возле стены и осторожно вылезла из пещеры на уступ. Очень аккуратно она чуть высунула голову, чтобы посмотреть, что происходит. Вверх лезли уже шесть пауков, только по-прежнему медленно. Лиана вернулась в пещеру. Для пауков этот лаз был очень узким, внутрь они вряд ли смогут попасть. Но ей деваться отсюда некуда. В данной ситуации оставалось только ждать, что ли она и сделала. Она села напротив входа, скрестив ноги и положив меч на колени. «Будем ждать», — сказала она вслух. Ее сознание вдруг отстранилось от тела, и она увидела себя со стороны. Сидящую в пещере высоко над землей, в старинном городе, находящемся под морским дном, окруженная пауками, лезущими к ней по скале, имея очень призрачные шансы спастись из этой передряги. Все это было очень невероятно. Расскажи ей, кто год назад, что она окажется в такой ситуации. Она бы в жизни не поверила. Как удивительно складывается судьба. Ждать пришлось довольно долго. Подъем давался паукам нелегко. Это было просто отлично. Значит, на высоте у нее есть возможность выжить. Но вот только если они ее будут караулить, то она тут умрет от жажды и голода. Вся надежда на то, что они ее не смогут достать из этой пещеры, Со временем забудут и разойдутся. Пока жидкость в бурдюке не превратилась окончательно в желе, у нее есть максимум пару дней. Потом еще столько, сколько она сможет протянуть без воды. Мяса, которое она запасла, пока хватит. Жажда начнет мучить ее раньше. Она с ужасом вспомнила последние дни, когда шла вперед на полном автопилоте и уже не надеялась выжить. Паучиха ее просто спасла. Если бы тоннели были совсем необитаемы, она бы не выжила». «Да», — подумала она, — «у любой медали есть две стороны. Без воды жить нельзя, но когда ее много, то в ней можно утонуть. Сейчас этой водой были пауки». Подумав об этом, она даже прониклась к ним теплыми чувствами, ровно до того момента, пока один из пауков не показался в отверстии входа в пещеру. Тут вся нежность к этим тварям неожиданно испарилась. Паук просунул одну лапу внутрь и заскреб ею по полу, стараясь не идти, за что зацепиться. Лиана взяла меч двумя руками и широким взмахом отрубила на глицу его лапу. Обрубок взлетел в воздух. Лиана отпустила левую руку и ловко поймала ее летящую конечность, после чего запрокинула голову и, широко раскрыв рот, стала вливать туда стекающую из лапы жидкость, как из кубка. Ей очень нравилось так делать. Интересно, получится ли повторить это еще раз? Выпив все, неожиданно для себя рыгнула и, вытерев рукавом рот, отшвырнула пустой обрубок в сторону. Лишившаяся внутреннего давления лапа потеряла подвижность, но пауку удалось протиснуть внутрь и вторую. Он зацепился ей за неровность на полу и замер. Судя по всему, он был близок к падению, и снаружи опора у него была тоже не очень надежная. Паук был крупным, и удержаться на выступе перед пещерой ему было нелегко. Лиана обошла лапу сбоку, взялась за нее одной рукой, а второй рубанула прямо по линии входа в пещеру. Этот обрубок оказался длиннее, следовательно, жидкости в нем было больше. Лиана отнесла его в ближайший угол пещеры и аккуратно прислонила там. За спиной она услышала шорох. Это паук, лишившись двух ног, не смог удержаться на уступе и сполз с него. Возле входа стало немного светлее а через секунду снаружи донесся глухой звук падения. После него последовали возмущенные крики. Точнее, это Лиана посчитала их возмущенными. А пауки просто бежали, и наделять человеческими эмоциями эти звуки было бессмысленно. Лиана опять подошла ко входу и заняла свое место, положив меч на колени. Вновь почувствовался прилив сил. Она уже хорошо начинала чувствовать эффект от суставной жидкости пауков, и знала, какое количество глотков ее взбодрит и насколько сильно. Мелькнула мысль о возможном формировании зависимости. Она не стала особо на ней фокусироваться. Еще дальше, в самом уголке сознания, подумалось о последствиях для ребенка. Но эту мысль она судорожно затолкала глубоко-глубоко. Выбора все равно у нее никакого не было. Теперь. Раньше, да. Но сейчас она уже здесь, и нужно как-то выбираться из сложившегося положения а если начать рефлексировать, то ей долго не протянуть. Следующий паук появился через несколько минут. Он сразу полез внутрь двумя лапами. Лиана сидела и смотрела, как он скрежещет ими по полу, не в силах до нее дотянуться. Лапы корябали камень буквально в полуметре от нее, а она сидела и задумчиво на них смотрела. У нее появилась идея. Она встала, подошла к рюкзаку и достала моток веревки. Тихонько насвистывая, она подошла к пауку и обвязала одну из его лап. Ему это не понравилось, и он попытался ей помешать, но в движениях был очень ограничен, так что ничего сделать не смог. Алиана направилась к ближайшему выступу на скале, перекинула через него веревку и, что из силы, дернула. Веревка натянулась, подняв лапу в воздух и совершенно лишив подвижности. Паук завизжал. Лиана не обратила на это никакого внимания, хотя от такого визга в замкнутом пространстве пещеры могли лопнуть перепонки. Она, ослабляя натяжение, обернула веревку несколько раз вокруг выступа и крепко завязала. Отрезав свободный конец, пошла и проделала то же самое со второй лапой. Здесь выступа поблизости не оказалось, ей пришлось тянуть веревку довольно далеко. Паук оказался растянут и не мог не влезть внутрь по причине своих габаритов, Не вылезти обратно, потому что был привязан. Он продолжал истошно межжать, и Ляне все же пришлось это прекратить. Она взяла меч, протиснулась между паучьих лап и, дотянувшись, ткнула острием прямо пауку в голову. Визги прекратились. Отойдя в сторону, она оценила проделанную работу и сказала «Все, калитка закрыта». После чего подошла к своим вещам, достала одеяло, одним движением раскатала его, Повалилась сверху, положив голову на рюкзак, и сразу отключилась. Почувствовав себя в безопасности, несмотря на наличие в организме энергетика, мозг решил восстановить потраченную энергию и отключил управление телом. Лиана понятия не имела, сколько она проспала. Впрочем, так было почти каждый раз в последнее время. Ориентиров никаких не было, а внутренние часы не работали. Точнее, врали так сильно, что она перестала обращать на них внимание. Мог пройти час, а могли и целые сутки. Она села и осмотрелась, все было по-прежнему. Распятый паук загораживал вход. Внутри тоже ничего не изменилось. Лиана встала и потянулась. Прошла по пещере, осмотрелась получше, но не нашла ничего примечательного. Пошла в один из дальних тупиковых коридоров, решив отвезти его под туалет. Когда шла обратно, то по привычке, ведя пальцами по стене, вдруг почувствовала влагу. Или ей показалось. Она ощупала стену, но нашла только узенькую полоску, которую не имело смысла облизывать. Лиана принесла фонарь и внимательно изучила это место. По стене шла трещина, в которой слегка поблескивала вода. Тонкая трещина, совсем мало воды, но хоть что-то. Лиана принесла меч, воткнула его в трещину острием, а рукоятка под углом градусов 60 уткнула в землю и стала наблюдать. Через некоторое время собралась капелька и медленно поползла по лезвию вниз. Влажная дорожка постепенно удлинялась и, наконец, достигла рукоятки. Сползла по ней и, нависнув над полом пещеры, капелька повисела какое-то время, после чего сорвалась вниз. Там ее уже ждал палец Лианы. Она слезнула капельку но ничего не почувствовала, слишком та была мала. Ляна огляделась, думая, чтобы приспособить подбор воды, ничего подходящего у нее не было. Взгляд упал на фонарик. Она отвернула верхнюю часть с линзой. Она должна быть герметичной, ведь фонарь работал и под водой. Она поставила стаканчик под меч и стала ждать. Капли падали редко, и через некоторое время ей надоело так сидеть. Она решила отвлечься, тогда крышечка наберется незаметно. Пока была возможность, Лиана решила запастись едой, хотя пока в ней и не нуждалась. На всякий случай. Она взяла нож в зубы и полезла сквозь узкий лаз, в котором еще были и паучьи лапы. Подобравшись к пауку, она попыталась дотянуться до его подбрюшья, но это оказалось непросто. Из пробитой головы натекло много синей крови, и Лиана, валяясь в ней и пытаясь как-то изловчиться и распотрошить паука, вся совершенно перемазалась. Хотя и до этого ее чистое назвать было давно нельзя. Это оказался самец, и брюхо у него было закрыто пластинами, в отличие от самки. Лиана попыталась проникнуть под них, потому что они слегка оттопыривались, но не смогла добиться сколь-нибудь ощутимого результата. Психанов, она выбралась обратно, подошла к своему водосборнику и опрокинула в себя стаканчик из фонарика. Несколько капель упали в рот, это было слишком мало, чтобы утолить жажду. Она попила из бурдюка. Жидкость там уже начинала густеть. Лиана провела рукой по лицу и посмотрела на нее. Рука была вся в синей паучей крови. Значит, она спала не так уж и долго, раз кровь еще не застыла. Посмотрев на ненавистного паука, с которым она так и не смогла совладать, она вскипела и, протрубав ему ноги, аккуратно составила их в угол. Паук улетел вниз. Оттуда раздался только один виск. Похоже, что количество наблюдателей поубавилось. Лиана выбралась на небольшой уступ перед пещерой и аккуратно посмотрела вниз. На стене никого не было. Внизу, рядом с местом падения, находился только один дежурный. Она не сомневалась, что он караулит. Первого упавшего паука тоже не было. Его то ли съели, то ли утащили куда-то. На виску уже спешили несколько пауков из города. Лиана огляделась. В том тоннеле, из которого она пришла, сидел паук. В том, куда она собиралась попасть, тоже. Возникло чувство, что ее обложили. Они были там не случайно, а контролировали все пути, по которым она может уйти. Лиана лежала на животе и вдруг поняла, что он ей мешает. И она неосознанно лежит слегка боком. Внезапно вспомнилась, как она возилась под пауком, и живот тоже доставлял ей неудобства. Тогда она этого не поняла, но сейчас вдруг осознала. Она посмотрела вдоль себя, и живот показался ей большим. Она провела по нему рукой, и на ощупь он тоже как будто вырос. Она потрясла головой, стараясь сбросить наваждение и воссоздать хронологию событий. Нет, этого просто не может быть. Прошло совсем немного времени. Она недавно наткнулась на первую паучиху, и как бы все не перемешалось в ее голове, как бы она не теряла счет времени, Все равно максимум прошло несколько дней, а иногда ей казалось, что вообще все случилось за один день. Живот ни при каких обстоятельствах не мог так вырасти. А может он и не вырос, а ее просто раздуло от паучьих энергетиков. Она потрогала его еще раз. Нет, это было никакое невздутие. Пауки, которые бежали из города, наконец добрались до скалы и стояли там молча глядя вверх. Леона почти физически ощутила, как они сверлят ее взглядами. Ей стало неуютно, и она полезла обратно в пещеру. Эти твари не собирались никуда уходить и ждали ее. Но это мозгов у них хватало. Забравшись в пещеру, Лиана повалилась на пол прямо посередине, не добравшись до своего одеяла, и уставилась в потолок на фиолетовый грибок. С ней явно было что-то не так. Руки у нее были вытянуты вдоль тела, Ей нестерпимо хотелось положить их на живот, но она сдерживала себя, потому что это вызывало смятение и выводило из равновесия. «Что со мной?» – прошептала Лиана и опять уснула. Следующие дни, неизвестно сколько их было, слились в один сплошной сон. Лиана не понимала, сколько она спит, сколько бодрствует. Она предпринимала вылазки каждый день, как только ей представлялась такая возможность. Но все эти вылазки были охотой. Выбраться совсем из пещеры и уйти у нее пока не получалось. У нее было несколько вариантов развития событий, но ей мешало то, что она стремительно теряла связь с реальностью. У нее улучшилось зрение, координация, сила в мышцах, но зато вырос живот, который уже был очень большим, как будто ей скоро рожать. Но самое главное, что начал подводить мозг. Она жила как в нарисованном мире, все вокруг было ненастоящее, да и она сама тоже. Все было по понарошку. Повинуясь каким-то инстинктом, она начала стремительно запасать еду, как будто собиралась просидеть в пещере много месяцев. Схема была такая. Она из лука сверху убивала дежурившего у подножия паука и потом стремительно спускалась вниз. Там его быстро потрошило, забирала то, что можно унести, и пока прибегали его сородичи, она уже карабкалась вверх по стене. Она таскала мясо в пещеру, но совершенно не занималась его сохранностью а просто сваливала в угол. Неудивительно, что через некоторое время эта куча начала вонять. Еще немного, и в пещере можно будет уснуть и не проснуться, отравившись этим смрадом. Но Лиана как будто перестала его замечать. В перспективе она хотела двинуться по скале дальше, туда, куда собиралась раньше, к сохранившемуся отрезку тоннеля. Для этого нужно будет снять из лука сидящего там паука, который никуда не уходил очень давно. Хотя, возможно, это были разные пауки. Они могли периодически меняться. Проблема была в том, что стрелять из лука, вися на скале, было невозможно. И к тому же ей очень мешал живот. Поэтому она все откладывала и откладывала этот вариант, как будто надеялась, что живот рассосется. Но он не рассасывался, а наоборот рос. А сама она все больше погружалась в нереальный фантасмагорический мир, в котором жить было вообще не страшно, и ничего по-настоящему плохого произойти просто не может. Где-то очень глубоко она догадывалась, что это воздействие паучьих жидкостей. Другого быть не могло, но что ей оставалось делать? Воды накапывало в фонарик очень мало, и каждый раз, убивая паука, она рубила лапы и сливала жижу в бурдюк. Когда она густела, то Лиана вываливала ее рядом с тухнущим мясом и шла на охоту. Ела она тоже только свежатину. То, что отрезала от паука на последней охоте. Она уже знала, какие части более вкусные, а какие не очень. Тут были одни самцы, самки не попадались. Наверное, сидели в своих гнездах, а она с тоской вспоминала о паучьих яйцах, которые тогда ей не понравились. Все познается в сравнении. Самцы на вкус были гораздо хуже, пришлось привыкать. Второй раз за короткое время Лиана теряла рассудок. Он ускользал от нее... Анализ ситуации практически прекратился. Вся ее жизнь постепенно переходила на рефлексы. Проводя рукой по лицу, она чувствовала корку. Эта паучья суставная жидкость, кровь, грязь, пот, все вместе смешивалось и засыхало. Одежда тоже стояла колом, пропитанная внутренним содержимым пауков и грязью. Даже ходить в ней уже стало тяжело. Волосы были просто деревянные. После очередного пробуждения Лиана поняла, что не может встать. Живот возвышался над ней огромной горой. Она поползла в сторону торчащего из стены меча, чтобы попить. его чудо, крышечка была полная, и даже вокруг натекла небольшая лужица. Такого еще ни разу не было. Видно, в этот раз она очень долго проспала. Отхлебнув половину, она бережно поставила крышечку и стала языком, как кошка, слизывать воду с камня. Потом поставила крышечку на место. Делала она все это лежа на боку, но теперь опять перекатилась на спину и уставилась в потолок. Она проводила так довольно много времени, но в этот раз потолок расплывался, перед ним летали яркие звезды. Уже не в первый раз за это ее путешествие мелькнула мысль, что это конец. И тут уже никакой надежды нет в принципе, все варианты закончились, эта пещера станет ее склепом. Здесь ее никто и никогда не найдет. Лиана закрыла глаза. Она не уснула, а погрузилась как будто в забытье. Связь с реальностью еще сохранялась, но к ней начали примешиваться образы, рожденные засыпающим разумом. Проплыл перед глазами Сема, потом по очереди их их с Левиафана, включая даже Руди и Барсика. Потом поплыли новые знакомые, с которыми она встретилась в тюрьме. Папаша, мать, рыба зачем-то. Ну и, конечно же, Мина. Жаль, что она нашла родственницу и теперь умрет. А могла бы рожать детей, и дружить семьями, забросить опасные походы. Она перенеслась в свое сокровенное место. Вот ее стеллажи с книгами. На полу лежит пыль. Даже в герметичном помещении с кучей фильтров она все равно откуда-то берется. Здесь никого не было очень давно. Да и кому там быть? Она уехала и уже не вернется». Отец с дедом тоже, скорее всего, мертвы. Тут мысль немного заострилась и начала сгонять дремоту. А как они, интересно, прошли это место? Или они не справились, и их путешествие закончилось здесь, как и у нее? Семейное место гибели? От этих мыслей ей стало почему-то тепло. Она ощутила, что родные где-то рядом, что она не одна. И опять стала соскальзывать в свои видения. Опять перед ней потянулась вереница знакомых образов. Они все смотрели на нее и молчали. «Действительно, что тут скажешь?» Но неожиданно один из них заговорил. «Здравствуй, Лиана!» «Ну, ты спряталась, едва тебя нашел!» Только вот она не поняла, кто именно это сказал. Кто из тех, кто проплывал перед ее мысленным взором. Да и голос был как будто незнакомый, и звучал слишком реально. «А может, это не сон?» Она отдернулась, сбрасывая дрему, и постаралась резко открыть глаза. Получилось плохо. Перед глазами стояла пелена. Но в этой пелене она различила светлое пятно в районе входа в пещеру. Она осилилась проморгаться и резкость потихонечку настраивалась. Из мутности выплыла фигура человека. Молодой, светловолосый, в сандалиях, в светлых холщевых штанах, в такой же светлой расстегнутой рубашке, из-под которой выступал мускулистый торс, на плече холщевая котомка, и что поразило ее больше всего — пронзительные зеленые глаза. Она увидела все это быстро, пока фокус не пропал, и все опять заволокло мутью. Пытаясь его разглядеть, она сильно напрягала шею, чтобы приподнять голову, но теперь расслабилась и затылок звонко треснул по каменному полу. Боли она не почувствовала. Этого человека она не знала, а это только подтверждало ту мысль, что его здесь быть не может. Где-то в глубине души она могла поверить, что кто-то из ее друзей отправился таки следом и нашел ее. Невероятно, но такой шанс был. Но чтобы тут появился незнакомец, который ее знает, это было невозможно. Да и к тому же он был слишком идеальным, чтобы быть реальностью, скорее плод воображения. Послышались легкие шаги. Она почувствовала, как кто-то опустился рядом с ней на корточки и взял за руку. — Прости меня, Лиана, — раздался тот же незнакомый голос. Это моя вина. Я звал тебя, ты меня услышала и правильно поняла направление. Но вовсе не нужно было идти под морем, можно было плыть на вашей лодке. Я не предусмотрел, что ты можешь выбрать такой вариант. Это моя ошибка. Хорошо, что я успел. Теперь все будет в порядке. Ты еще здесь, ты меня слышишь?» Спросил он. «Тебя нет». Одними губами прошептала Лиана и начала проваливаться в пустоту. «На твое счастье я есть», — сказал незнакомец. Бережно положил ее руку, после чего встал, слегка хлопнул в ладоши и потер одну а другую, оглядываясь по сторонам. «Ну что ж, бывает и хуже. Делать нечего. Рожать будем здесь».